Вероятно, страсть возобладала. Драка тем временем продолжалась. Дерущимся удалось снова встать на ноги. Володя схватил Романа за грудки, приподнял его над землей и прижал к стене. Роман захрипел, и глаза у него полезли из орбит. Ой, боже мой! Сейчас шофер Аркадий задушит вашего Шурина! Да, черт с ним! Вы мне так ничего и не ответили! Но он задыхается! Он задыхается! Ну, скажите хотя бы, что я вам не нравлюсь... Надо что-то делать. Марина рванулась вперед и повисла на руке у Володи, что не произвело на того никакого впечатления. Рука у него была железной, словно спортивная перекладина, и на ней можно было висеть и выделывать какие угодно фигуры. От отчаяния Марина наклонилась и укусила шофера за локоть. Вместо того, чтобы отпустить Романа, тот дернул рукой, и спасительница отлетела, как шавка, отброшенная копытом. Ну куда вы лезете в самом деле? Вы тут ничего не сможете сделать. Смогу. Тут женщина не справиться с таким большим мужчиной. Все мужчины одинаковые. Тем временем Володя перехватил Романа поудобнее и напрыжился. Однако тот все еще продолжал дрыгать лавками, как жук на булавку. Марина села на корточки, просунулась между ними, ловко расстегнула на нападавшем брюке, взяла за пояс, ухватив за одну резинку трусов и резко дернула все это хозяйство вниз. <звы> Дальше произошло в точности то, на что она и рассчитывала. Володя немедленно отпустил шею Романа и схватился за штаны. Роман Мешком свалился на пол И Марина загородила его своим телом Находчиво Мне бы такое даже в голову не пришло Вы что это, а? Вы что это? Посмотрите, какой вы шкаф Напали на совершенно беззащитное существо Всего лишь хотел выпить из него дурь Роман тем временем поднялся на ноги и скрылся Вероятно, побежал на второй этаж прятаться Его бегство было освещено огромной молнией, шарахнувшей куда-то в реку. В тот же миг порыв ветра невиданной сил пронесся по незастекленной веранде и едва не повалил всех троих друг на друга. Быстро в укрытие! Володя потрусил за ними, придерживая штану. Вы оторвали мне пуговицу! Советую вам лечь спать или мне лично проследить, как вы отправитесь в постель. А проследите лучше за мной. Отстаньте! У вас нет сердца. На ваших глазах едва не убили человека. По правде сказать, это гаденыш, а не человек. Мне всегда хотелось его побить, но ни разу не нашлось достойного повода. Ну все, я тоже ухожу спать. Спокойной ночи.